Глава 5. Махнанок. Подмерный стук колёс за окном исчезал железнодорожный вокзал Ургана. Скрылись из вида остроконечные башни вокзальных касс, уплыл перрон, поезд набирал ход. По коридору сновали проводники. В купе к друзьям заглянула белозубая проводница. Поезд прободит в пути 8 часов. Прибытие в конечный пункт в 6:00 вечера. Анна Лучарно улыбнулась и, задержав взгляд на горе, исчезла. Никогда не думал, что проводницы такие симпатичные бывают, он приободрился. «Нам о деле думать надо, а не о проводницах, угрюмо заметила Элина. За окном проносились залитые утренним светом зелёные луга, небольшие леса остролиста сменялись уютными хуторами из трёх-четырёх домов. День вступал в свои права. В купе снова заглянула ясноглазая проводница. Господа, чай будете? Нет, мы в вагон-ресторан сходим заодно и пообедаем, тоже лучезарно улыбаясь, ответила принцесса. Компания направилась в ресторан. Лично я есть ещё не хотел, начал возмущаться гном, но получив от Элины ощутимый толчок, замолчал. Все молча уселись за столик у окна. Гор заказал себе жареный стейк под горчичным соусом. Следопыт выбрал овощное рагу с мясом, запечённое в горшочке. Циклоп остановился на парочке огромных биштексов с кровью, каждый размером с тарелку, а Элина нервно ковырялась в омлете. Разговор не клелся, не помог даже кувшин молодого пива. От нечего делать, принцесса начала рассматривать окружающих. Среди обедающих была пожилая супружеская пара людей, многодетная семья гномов, трое шумных гоблинов, отмечающих начало отпуска. Дети гномов вели себя на удивление чинно. Девушка даже подумала, что они похожи на маленьких старичков. Ловко лавировали меж столов официанты. Когда друзья возвращались в своё купе навстречу, приветливо улыбаясь, шла проводница. Приклейная она у неё, что ли, это улыбка, раздражённо подумала принцесса. В этот момент поезд резко затормозил. Элина в последний миг успела вцепиться за поручень. Следопыта перехватил циклоп, оставшийся стоять неподвижно, как скала. А гор, не удержавшись, упал на проводницу. Конечно, больше упасть ему было некуда, раздражённо подумала Элина. И что за день такой неудачный? По проходу забегали проводники. В чём дело? Ненавязчиво поинтересовался Гор, помогая подняться проводница. Та отделалась синяком на руке. Авария на путях, в попыхах бросил один из работников поезда. Друзья вышли из поезда. Путь был разорван, на месте повреждения образовалась огромная воронка. Рельсы были раскиданы в радиусе 500 метров. Уже вызвали ремонтных рабочих, объявил пассажиром начальник поезда. К вечеру будут. Странное повреждение, задумчиво произнёс Гор. Мне всё это не нравится. Днём стало известно, что к вечеру ремонтные рабочие не появятся. Связавшись с машинистом, они сообщили, что на рельсах недалеко от города обнаружено ещё одно повреждение похожего характера, и работа по его устранению займёт не менее суток. "Такое ощущение, что нас в ловушку загнали", поделилась своими опасениями Элина. "Кто-то не хочет, чтобы мы до острова добрались", встревожился Слетопыт. "Похоже на то, придётся идти самим", Гор принял решение. Дойдём до ближайшей станции и возьмём энергомобили в прокат. Я свой сундук ни в жизнь не оставлю. Гном никак не хотел примириться с мыслью, что придётся оставить в поезде честно нажитое добро. Там мой инструмент. Для гнома хороший инструмент это как это как, так и не подобрав подходящее сравнение, следопыт пошёл договариваться с проводниками о сохранности своего имущества. Скорее он вернулся, крепко сжимая в руке боевой топор. На неодоумённый взгляд принцессы пояснил: "А, это топорик, деревья рубить или сучья для костра? Отцов подарок". "Угу, именно сучья таким топором и рубят", усмехнулся Гор. "Пойдём вдоль рельсов?" спросила Элина. Зачем нам лишние километры накручивать, возразил Гор. Думаю, взять правее. Судя по карте, через двадцать километров должно быть людское поселение Березайка. Путь сократим часа на два. Нам время сейчас на вес золота дорого. Элина в который раз споткнулась, попав ногой в небольшое углубление. Шли уже часа три. Гор сразу взял ускоренный темп, и принцесса начала уставать. Небольшой баул отекчал плечи, ноги сделались неподъемными глыбами. По подсчетам, селения должно было вскоре показаться, и лишь эта мысль помогала ей держаться на ногах. Мысленно она уже в тысячный раз поблагодарила Гора, настоявшего на покупке практичной одежды. Страшно было представить, как бы она шагала на каблуках. Элина в очередной раз споткнулась и была поддержана циклопом. Молча он взял её плечевой мешок и продолжил путь. Вы сможете ещё немного потерпеть, ваше высочество, через полчаса должны добраться. Гор наконец-то обеспокоился состоянием принцессы. Постараюсь, буркнула она, стараясь казаться, если не бодрой, то не совсем измождённой. Прошло полчаса, но деревня не появлялась. Всё, я не могу. С этими словами она рухнула на землю. Не понимаю. По карте мы уже должны прийти. Гор выглядел в вкоей-то веки неуверенным в себе. А может, у вас карта неправильная или вы заблудились? Карта правильная. Я её у гномов покупал. А заблудиться мы не могли. Мой друг направление никогда не теряет. Может, вы, принцесса, своими способностями пользуетесь? Причём тут мои способности, вскинулась Селина. Вы ничего не ощущаете, никакого магического воздействия. Принцесса сосредоточилась, затем медленно повела рукой и посмотрела сквозь пальцы. У неё возникло ощущение, что перед ней появилась переливающаяся радужная масса, но увидеть, что находится внутри, Элина не смогла. Нам отводят глаза. С досадой сказала она: "Думаю, деревенский колдун или ведунья спрятали село за непроницаемый щит. Вы не можете дать им понять, что нам нужна их помощь, и мы не представляем собой никакой опасности. Весь то я им дам, но поверят ли они?" Принцесса создала из волявшихся ветки вестуху и та побежала по направлению к защитному экрану, забавно шевеля усами. "Может, ты и щит убрать можешь?" Следопыт впечатлился последним успехом Елины. Пока не могу, а вот лет через пять вполне. Елена в порыве гордости вскинула голову. Когда магическая сила увеличится? «Пять лет мы ждать не можем. Заночуем где-нибудь неподалёку, а утром решим, что будем делать дальше. Гор пошёл по направлению к небольшому леску. Надо набрать веток для костра. Элина смотрела в ночное небо. Там сперва зажглась капля росы, за ней засияло созвездие летящего оленя. Мерно похрапывал следопыт, циклоп исчез в ночи. Элина зябко поёжилась, костёр мало спасал от ночной прохлады. Вы бы спать шли, ваше высочество. Горний слышно подошёл сзади и накинул на её плечи тёплый плед. Вдруг вестёха вернётся. Я вас разбужу, пообещал он. Вам необходимо выспаться, может, завтра придётся возвращаться к поезду. Мы будем возвращаться? Элина расстроилась. Неужели всё напрасно? Если нас не впустят в деревню, пояснил Гор. Следующий населённый пункт в ста километрах. идти пешком до него не имеет смысла. Гор, скажите, Элина замялась. Вам действительно понравилась эта проводница? Приятная девушка согласился он. Но, положа руку на сердце, скажу, что наблюдать за вашей реакцией было гораздо интереснее. Что вы себе возомнили? Принцесса скинула покрывало и, закусив от злости губу, пошагала от костра. Раннее утро она встретила в скрученной позе, сидя на небольшом пригорке. Попытки согреться при помощи дополнительных жакетов потерпели сокрушительное фиаско, а возвращаться к костру не позволяла гордость. Кругам под глазами добавился ещё и покрасневший шмыгающий нос. Следопыт, решивший прогуляться до кустов, был приятно удивлён. О, ты уже встала, как спалось. Между прочим, я всю ночь бдила, чтобы вас не украли, Мура ответила принцесса. Следопыт шёл за лучшее не продолжать разговор. Раздался неслышный клёкот, вестрюха вернулась с новостями. Нас не пустят. Но сельский колдун согласился выйти к нам. Элина передала гору полученное сообщение. Мгновение спустя из воздуха вышел лысеющий мужчина, одетый в просторной оранжевой одежды, которые не могли скрыть обширное брюшко своего владельца. "Чего это он весь в оранжевом?" потрясённо спросил гном. "Чтобы не задерживать поток входящей солнечной энергии", прошептала Элина, зная, что он должен быть сильным магом в его-то возрасте. Она пошла навстречу колдуну, приветливо взмахнув рукой и произнеся ритуальную фразу. "Принцесса Мира над морем приветствует тебя, маг оранжевых одежд" и просит помощи. "Приветствую вас, ваше высочество", тот слегка поклонился. "Чем я могу помочь?" "Мы с моими спутниками спешим в озерную страну, но в дороге произошло странное происшествие. Железнодорожный путь, по которому мы передвигались, был повреждён, и нам пришлось добираться до вашего села в Надежде, получить помощь. Да, очень странно. Вчера я почувствовал перебои в поступлении входящего потока, с чем я никогда раньше не сталкивался. Я в ответе за жителей деревни, поэтому и поспешил укрыть их щитом, за который не смогут проникнуть чужие. Мы просим вас лишь предоставить нам энергомобиль за плату, сообщила Элина. И еду. Я переговорю с жителями, и через полчаса дадим ответ. После часовых ожиданий всё так же из пустоты выехал обтекаемой формы аппарат со стеклянной крышей, управляемой магом. На заднем сиденье лежали несколько пакетов с едой. Нам не нужны ваши деньги. Есть вероятность того, что вчерашние события связаны с вами. И мы лишь просим, чтобы вы не задерживались рядом с деревней. Удачной вам поездки. Колдун кивнул на прощание головой и растворился в воздухе. Ты тоже потом так научишься, следопыт пытался рукой пощупать воздух. Обязательно, и тебя невидимкой сделаю, если очень попросишь, ворчливо заметила принцесса. Перекусив на скорую руку, друзья начали размещаться в машине. Гор сел на водительское кресло, Гном разместился рядом. Элина с комфортом села на средний ряд, а сзади сгорбился Циклоп. Машина явно не была рассчитана на пассажиров его роста. Раздался громкий хлопок, из воздуха вывалилось непонятное существо, полностью мохнатое и рыжевато-коричневого цвета. Вытянутое рыльце заканчивалось небольшим пятачком, ушки остро торчали на макушке головы. "Что вы понимаете в высокой кухне, да я в лучших домах готовил", он обиженно затрясь кулаком в сторону невидимого обидчика и зашагал к машине. «Глубоко уважаемая госпожа, прекрасная дева, дозвольте несчастному и бедному скитальцу воспользоваться вашей добротой и добраться вместе с вами и вашими слугами до конечного пункта. Поклонившись в сторону Элины, существо раздразилось возвышенной тирадой. А ты кто? ошеломлённо спросил гном. И я не с тобой разговариваю, слуга, высокомерно ответил незнакомец. я не слуга сжав кулаки, с полез из энергомобиля, горя желанием разобраться с заносчивым существом. Они не слуги, а спутники, нахмурилась принцесса. Если желаешь составить нам компанию, будь вежлив со всеми. О, простите, уважаемая, что невольно обидел вас. Я скромный ас из рода махнаногов, незнакомец скромно потупил глаза и поцеловал протянутую руку принцессы. А, -а — прошипел гном, глядя на то, как Махнанок усаживается рядом с девушкой. Энергомобиль взревел и поднялся в воздух. Он летел на небольшом расстоянии от земли. Махнанок сидел, сложив руки на колени и умильно разглядывал окружающих. "Почему ты скитаешься?" Гор с любопытством посмотрел на Аза. Любось, злые люди встали на пути моей любви и под страхом смерти изгнали меня из племени, запретив даже приближаться к золотому лесу. О, моя возлюбленная! Махнонок зашёлся в рыданиях. Жемчужный ряд зубов, маленькие пальчики в завитках розовеющей шерсти. Как мне плохо без тебя. А за что злые люди разлучили вас? Сочувственно спросила Элина. Из её мужа, чёрствого инятёсного чурбана. К сожалению, он-то и является вождём нашего племени. Да, мужьям обычно не нравится, когда за их жёнами ухаживать пытаются. Гор и не пытался скрыть смех. Никто не вправе стоять на пути истинной любви, Ас обиделся и отвернулся в окно. А почему тебя из деревни выгнали? Ехидно поинтересовался следопыт. Зависть, чёрная людская зависть. Повар местного трактира не вынес, что я гораздо лучше его готовлю, и оговорил меня перед хозяином. Ас опустил плечи и затрясся мелкой дрожью. Опять плачет, подумала принцесса. Какой нервный тип. Мы отправляемся в озёрную страну. Можешь присоединиться к нам или сойти по дороге возле любого удобного места, вслух произнесла она. Не бросайте меня, прекрасная дева. Дозвольте мне и дальше скрасить свой досуг пребыванием с вами. Махнонок прижал руку к груди и закатил глаза. Машина стремительно неслась над степью, проносясь среди чахлых рощ, огибая небольшие селения и редкие ручьи. Постепенно местность сменилась пышными лесами. Мелкие речушки слились в большой, мощный поток. Перед спутниками возник огромный низвергающийся водопад. Прибыли Из гор. Привет, мама. Возникла небольшая задержка в пути. Нет, ничего страшного. Машиниста скрутила болезнь живота. Пришлось ждать, пока лекарство подействует. Сейчас будем проходить таможню. Целую и привет отцу.